Фольклор, как обычно, расцвечивает рассказ о тех дарах, которыми Всевышний наделил во сне Соломона, необычайно яркими красками. В еврейских и арабских сказках Бог даровал Соломону не только неземную мудрость, но и власть над всеми обитателями созданного им мира: рыбами, птицами, животными, а также всевозможными духами, демонами и ангелами или, говоря в понятиях арабской мифологии, джиннами. Очнувшись от своего сна, рассказывается в еврейских сказках, Соломон увидел на своем пальце кольцо с печатью, на которое было выбито сокровенное 72 буквенное имя Бога Шемха-Мефораш, что внушало ужас и покорность самым могущественным демоном. Примечание. По другой легенде, любимое кольцо Соломона было подарено ему неким забредшим в Иерусалим ювелиром, и на его реверсе были выгравированы слова: «Все пройдет», а на аверсе: "И это тоже пройдет». Конец примечания. Открыв окно Соломон увидел сидящих на ветке двух птиц, которые не просто щебетали, а разговаривали друг с другом. Так он понял, что теперь ему дано понимать язык зверей и птиц. "Слышала ли ты?" говорила одна птица другой. "Что сегодня ночью на небесах провозгласили, что царь Соломон будет отныне править и нами, птицами небесными?" Ой, погляди, он смотрит на нас, а я еще не знаю, как себя с ним вести. Может, наше пение ему неприятно? Давай-ка поскорее улетим отсюда. Что за глупости, отвечала ей вторая птица. Как может человек, который никогда не сможет подняться над нами, нами править? Лишь орел, что летает выше всех птиц на свете, имеет право быть нашим царем». И тогда Велел Соломон собраться перед ним всем окрестным птицам. Когда же слетелись к его окну тысячи и тысячи птиц, сказал Соломон: "Это верно. Господь наделил меня властью над вами. Но не желаю я, чтобы вы меня боялись и чурались, а хочу, чтобы вы продолжали петь для меня. Ибо пение ваше мне приятно. Затем позвал Соломон к себе в покое ту птицу, которая отрицала его власть, и велел ей лететь к царю птиц орлу и вручить ему записку с приказанием явиться к нему, царю Соломону, на поклон. Прошло пять дней. И вдруг небо в Иерусалиме словно закрылось тучами, а затем на площадь перед дворцом опустился гигантский белый орел, повелитель птиц. и почтительно склонил голову перед Соломоном. Соломон сел на орла и велел ему нести себя в царство демонов, в пустыню Тадмор, в других источниках Тормуд. И хотя было до этой пустыни шесть дней пути, царь птиц доставил туда Соломона за час. Направился Соломон к окружающим Тадмор горам тьмы, к жилищам демонов. И когда те увидели на его руке кольцо со священным именем Всевышнего, то признали его своим повелителем. И Соломон беседовал с демонами, и открыли ему многие тайны, сокрытые от обычных людей. После разговора с демонами Соломон велел орлу отнести себя за горы тьмы к бездонной пропасти, где были прикованы к скале мятежные ангелы. Уза и Узаэль. Примечание. Падшие ангелы, спустившиеся на землю и соблазнившиеся дочерями человеческими. Смотрите, Батхен, еврейская чертовщина, Иерусалим. Москва, 2007 год. 5767 год. Страницы 24, 25. Конец примечания. И с ними тоже говорил Соломон, предварительно показав им свой перстень. И открыли они ему такие тайны мироздания, которые сокрыты даже от демонов, а ведомы лишь ангелом приближенным к Творцу. Когда же закончил Соломон беседовать с ангелами, орел в течение часа домчал его до дома. Именно от этих ангелов, согласно мистической книге Зоар, и получал Соломон свою мудрость. С тех пор, продолжает легенда, один раз в месяц прилетал царь птиц к Соломону, тот садился ему на спину, и вместе они летели в самые разные концы планеты, и всюду, где только было можно, учились мудрости. И все птицы видели, что Соломон, сидя на спине орла, возносится даже выше его. и признавали над собой его власть. Другая сказка повествует, что был у Соломона и ковер-самолет, причем такой большой, что при желании на нем можно было поместить целую армию. Любил Соломон путешествовать на этом ковре вместе с четырьмя своими друзьями и подданными. Человеком по имени Асаф, сыном Брахии, демоном Рамиратом, царем птиц орлом и царем зверей львом. Садились они вчетвером на ковер-самолет, на него же усаживалась стража царя, и Соломон велел ветру нести ковер туда, куда ему хотелось. Как-то раз приземлился ковер возле какой-то речки, и вдруг услышал Соломон в траве чей-то голос: "Ну-ка, спешите укрыться в доме, пока эти люди вас не растоптали!" спустился Соломон с ковра и приказал тому муравью, который призвал своих собратьев скорее спрятаться, предстать перед ним. И оказалось, что это сама царица муравьев. — "Почему ты велела муравьям бежать от меня?" спросил Соломон. "Я боялась, что твои солдаты раздавят моих подданных и помешают нашей молитве Всевышнему". А кто как не царь, должен заботиться о жизни каждого своего подданного, ответила царица. Тогда я хочу тебя кое-что спросить, сказал Соломон. уж очень ты высок. Возьми меня на ладони, подними вверх, так не будет легче с тобой разговаривать, предложила царица Муравьев. Взял Соломон ее на ладони и спросил: Скажи, есть ли в мире кто-либо более великий, чем я? Конечно, ответила муравьиха. И кто же это? Я? Если б я не была более великой, чем ты, Бог не послал бы тебя сюда, чтобы ты взял меня на руку и вознес на высоту, сотни раз превышающую мой рост. Рассердился Соломон и сбросил царицу муравьев на землю. Я всегда знала, что нет больше греха, чем гордыня, с иронией заметила муравьиха. И хотя ты великий царь, тебе стоило бы помнить, что из праха ты создан и в прах возвратишься. И понял Соломон, что права царица Муравьев, и дал себе зарок обуздать гордыню. После этого, продолжает легенда, сел Соломон вместе со всей своей свитой на ковер-самолет, и полетели они дальше. Летели они десять дней и ночей, и вдруг увидели вдали огромный прекрасный замок. Стал Соломон спрашивать у своих спутников, знает ли кто-нибудь из них, кому принадлежит этот замок. Но никто из них не мог дать ему ответа. Когда приблизились они к замку, то стало ясно, что он поистине прекрасен, и, может быть, во всем мире нет более красивого строения. Сошли Соломон и Асаф, сын Брахии, на землю, чтобы осмотреть чудесный дворец поближе. Вблизи здания поразило их еще больше своей чудесной резьбой по камню, мозаикой украшавшей стены и другими красотами. Захотелось Соломону войти внутрь дворца. Но тут они с Асафом обнаружили, что в него нет входа. Сколько ни ходили царь и его вельможа вокруг замка, а дверей так найти и не смогли. Но так хотелось царю знать, что же находится внутри дворца, что призвал он к себе владыку демонов Реемию и спросил, может ли тот проникнуть в замок. По указанию Реемии взмыли демоны вверх, через какое-то время вернулись и сказали: Нет во дворце никого, кроме орла, который свил себе жилье на его шпиле. Велел Соломон царю птиц орлу, призывать к нему этого своего собрата для беседы. Слетел орел со шпиля и склонил голову перед Соломоном. Скажи, сколько тебе лет? спросил Соломон. Вот уже семь столетий, как живу я на этом свете, ответил орел. Когда, может быть, ты знаешь, где вход в этот дворец и кто построил его? Нет, ваше величество, это мне неизвестно. Но, может, это знает мой брат, который старше меня на 200 лет. Но и второй орел ничего не знал о строителях дворца и о входе в него, а посоветовал обратиться к своему брату, который был старше его на четыреста лет. И предстал перед Соломоном гигантский орел, такой старый, что не было у него уже сил летать так же высоко, как прежде. Может, хоть ты знаешь, что находится внутри этого дворца, где в него вход и кто и для чего его построил? спросил Соломон. Нет, царь, ответил этот орел, О том, что внутри этого дворца, мне неведомо. Слышал я от отца, что вход в него находится с запада. Но сам отец его тоже никогда не видел. Может, если ты повелишь ветру развеять песок у подножия дворца, ты увидишь, где вход. Послушался Соломон совета старого орла, приказал ветру развеять песок у его стен, и вот открылась на западной стороне замка высокая железная дверь, на которой была выбита надпись: "Знайте, сыны человеческие, Что много лет мы жили в этом замке в счастье и довольстве, но вот пришел страшный голод. И ели мы на жемчуг вместо пшеницы, и не устояли мы, и ушли, и оставили дом этот орлам поднебесным. А внизу была еще одна надпись: да не войдет в эти двери никто, кроме царя или пророка. Сгорая от любопытства, Подошёл царь к двери, взял извисящей на косяке стеклянной шкатулки золотой ключ и отпер ее. За этой дверью была другая, а за ней еще одна, и все они были из чистого золота. И вошел Соломон в огромные залы дворца, стены которого были украшены драгоценными камнями и чудесной мозаикой, и долго бродил он по дворцу. Пока не вошел в залу, где стоял огромный трон, сделанный из чистого золота и серебра, а в другой зале увидел Соломон сделанную из золота скульптуру человека и поразился он искусству ее скульптора. Однако, как только дотронулся царь до этой скульптуры, вдруг откуда ни возьмись раздался страшный шум, и стали во дворец слетаться откуда-то демоны. И иные создания, о существовании которых не подозревал до тех пор даже многомудрый Соломон, стали они окружать Соломона, но он поднял руку и прокричал: "Разве вы не знаете, кто перед вами? Я царь Соломон, которому Бог дал власть над всеми его творениями, и если я захочу, то покараю вас страшными казнями". Тут же демоны в страхе улетели. И всё смолкло. Подошёл Соломон к статуе и снял с ее груди табличку с какими-то письменами, но не смог их сразу прочесть, ибо давно уже никто на земле не пользовался этим языком. Но наконец Соломон все же разгадал смысл надписи. Здесь в этом дворце жил царь, который правил тысячами царей и победил многих богатырей. Но дни его кончились. И понял Соломон, что и его может постигнуть судьба этого царя. Как бы ни был он велик сейчас во славе своей, настанет день, он уйдет из мира, память о многих его деяниях сотрется, и люди будут спорить, жил ли он вообще когда-нибудь на свете. Примечание. По мнению известного израильского писателя, исследователя и мистика Рыбалки это легенда является еще одним подтверждением гипотезы, по которой нынешнему человечеству предшествовала на земле другая, могущественная и погибшая по непонятным причинам цивилизация, представители которой были внешне похожи на современных людей, но обладали огромным ростом. Возведенные ими циклопические строения разбросаны по всей планете, немало их и на Ближнем Востоке. Эта протоцивилизация, по версии рыбалки, воздвигла стены города Давида и устроила святилище на Храмовой горе. Таким образом, считает писатель, Соломон построил храм на циклопическом, возведенном за тысячелетия до него фундаменте. Академическая наука, разумеется, считает подобные гипотезы спекулятивными и незаслуживающими внимания. Конец примечания. Ряд сказок и преданий о Соломоне призваны подчеркнуть, что он обладал не только книжной, но и обычной житейской мудростью, имеющей не меньшую ценность, чем теоретические знания. Такова знаменитая сказка о трех братьях, решивших отправиться служить ко двору Соломона, чтобы научиться у него мудрости. Прожили они при царском дворе 13 лет. Но Соломон ничему их не учил, и сами они ничему не научились. Пожалели братья о потерянном зря времени и пришли к царю с просьбой разрешить им вернуться домой. Хочу я вас наградить за верную службу, но награду вы вдвоём выбрать сами, сказал Соломон. Хотите, возьмите по 100 золотых монет. А хотите, выслушайте три мудрых совета из моих уст. Братья посоветовались друг с другом, решили взять деньги и с набитыми кошелями отправились домой. Но как только отъехали они от Иерусалима, сказал младший из братьев: "Как же так? Мы же ехали научиться у Соломона мудрости, а в итоге от нее отказались. Давайте вернемся». И послушаем, какие советы хотел он нам дать. Если тебе так хочется вернуть царю деньги, возвращайся, а мы поедем дальше, ответили старшие братья. Вернулся младший брат в Иерусалим, предстал перед царем, отдал ему 100 золотых монет и сказал, что хочет услышать из его уст три мудрых совета. Что ж, сказал царь, Вот тебе первый совет. Если ты захочешь переночевать в пути, всегда готовься к ночёвке засветло, а в путь отправляйся на рассвете. Второй совет. Если ты подъедешь к реке, вышедшей из берегов, как бы ты ни торопился, дождись времени, когда спадет вода, и только тогда пересекай реку. И третий совет. Не рассказывай об этих двух советах и о том, что они тебе принесут, никому, даже жене. Поблагодарил юноша, вышел от него и в течение двух часов нагнал братьев. Ну? — спросили те: чему ты научился у нашего премудрого царя? Чему научился, тому научился", ответил он и поехал дальше. Тем временем солнце стало клониться к закату. Стойте, братья, сказал младший брат. Давайте остановимся здесь и переночуем. Смотрите, здесь можно разбить шатер, разжечь костер, и здесь есть вода для наших коней. Вот еще, — ответили братья. Кони совсем не устали, могут скакать еще несколько часов. и за это время мы проделаем большую дорогу. Зачем же терять время и отсрочивать час возвращения домой, сказали и поскакали дальше. А младший брат остановился, собрал хворост, разжег костер, соорудил палатку, отпустил коня пастись, а сам поел и заснул крепким сном. Тем временем два его старших брата оказались ночью посреди пустой дороги в кромешной темноте. Не смогли они найти хвороста для костра и легли спать прямо на земле возле своих лошадей, жалея, что они послушались совета младшего. Ночь выдалась морозная, пошел снег, и на утро братья уже не проснулись. В то же утро проснулся младший брат, тронулся в путь и через пару часов нашел тела своих замерзших братьев. Погоревал он снял с них кошельки с золотыми монетами и похоронил честь по чести. К полудню прибыл младший брат к полноводной реке. Хотел было уже переходить ее, да вспомнил второй совет царя Соломона и остановился. Вскоре прибыл к реке какой-то царский вельможа и с ним его слуги, несущие ящик с золотом. "Почему ты не переходишь реку?" спросил вельможа. Да вот жду, когда вода спадёт, ответил юноша. Да и вам до этого переходить не советую. Но не послушались вельможа и его слуги этого совета. Вошли в реку с золотом и конями, а на середине реки попали в водоворот и утонули. Через день вода спала. Юноша перешел реку. Ру видел, что на берег вынесло сундук с золотом, погрузил его на коня и поехал домой. Дома стали его жоны и братья спрашивать, где их мужья, и уже хотел было младший брат рассказать им, как было дело, но вспомнил третий совет Соломона и ответил, что они разошлись в пути, и что стало с братьями ему неведомо. Со временем построил он себе на привезенные деньги красивый дом, Купил большое поле, женился и стал жить припеваючи. Однажды жена спросила его: "Откуда у него такое богатство?" Но младший брат, следуя совету Соломона, не стал отвечать на этот вопрос. Между тем жёны братьев заподозрили своего шурина в том, что он убил их мужей и взял их деньги. И с этим подозрением направились они на суд к царю Соломону. Примечание. В одной из версий легенды Младший брат становится жертвой клеветы собственной жены. Конец примечания. Велел Соломон привести к нему подозреваемого в брата убийстве и спросил, откуда у него такое богатство. Когда же младший брат отказался ответить на вопросы царя, тот приговорил его к смертной казни. И вот тогда младший брат сказал, что хочет что-то поведать царю наедине. Когда они остались одни, он сказал: Великий царь, я, один из трех братьев, которые служили тебе 13 лет. Мои братья взяли деньги, но я решил получить в качестве платы за службу три совета. И вот, следуя твоим советам, я и разбогател. И дальше рассказал, как было дело. Воистину, тот, кто приобрел мудрость, приобрел все, – сказал Соломон. И велел отпустить младшего брата домой. Примечание. Видимо, сказка родилась как аллюзия на многие стихи книги Притчи Соломоновых, прославляющих мудрость и тех, кто ее ищет. Конец примечания.